Глава 21. первая. Барабан защёлкал, переключаясь на нужное заклинание. Это чудовище прекрасно держит магические удары Грандмастера Смерти. Полить по нему начальными чарами типовых школ я что, последний идиот? А потому я навожу револьвер в сторону начинающего разбег монстра, и с кончика иглы срывается крохотная искорка демонического огня. Устремляясь к цели, она молниеносно раздувается в чёрный пульсирующий футбольный мяч. Щит чудовища полыхнул на мгновение, поглотив своего хозяина. Защита сработала, но кончилась. Бороться с магией демонов она не смогла. А потому вторая искра прошивает свисающие между уродливых хлап тело, раскурочивая грудную клетку в хлам. Монстр резко остановился, будто напоровшись на стену. А в следующий миг завыл. Еще выстрел. Череп раскалывается, как от удара, молотым. Лицо растворяется в воздухе. И это при том, что демонический огонь жжет, а не лупит. Но защиту от возгорания в чудовище вложить не забыли. А потому вместо того, чтобы вспыхнуть, плоть монстра только испаряется. Рев боли тут же подхватывают в стороне. Остальные твари мертвого города спешат на зов своего собрата. Всаживая искру за искрой, я разрубил чудовище на части. Длинные ноги мутанта повалились на наземь, от человеческого тела выше шеи ничего не осталось. «Кирилл, я оглянулся на лес. Монстры не могут двигаться бесшумно, трещат кусты, хрустят ветки. Да и при каждом шаге звук втыкающегося в землю лезвия отчетливо слышен, как бы там ни было, а весят мутанты Хиба порядочный. Не подпускай их близко, но и не отдалеся, Командую я, и салом, поджав губы, кивает. «А что еще она может сделать? Искоренительница просто не способна драться с этими уродами на равных». Дредхорст сорвался с места, поспешно разрывая дистанцию. Уроды высыпали из леса и, заметив нас, помчались в погоню. На первое чудовище у меня ушло одиннадцать зарядов. Одного патрона Этерния хватит на девять, максимум десять ублюдков. Хорошо, что я ими запасся до того, как мы покинули руины. Паук под нами идет ровно, но о прицельном огне, естественно, не может быть и речи. Впрочем, пока этого и не требуется. Чудовища идут плотной толпой, и любой выстрел куда-то да попадет. Обойди их по кругу. крикнул я, одной рукой вцепляясь в сиденье салым Дредхорст начинает забирать в сторону, и я вскидываю револьвер. Дальнобойность у него маленькая, но наши враги и на такое расстояние не дотянутся. Их оружие когти на ногах. Первая пара искр срывается с иглы, на лету раздуваясь до размера мече. Один монстр успевает вильнуть в сторону, но бегущий за ним окутывается вспышкой защиты, а в следующий меку уже валится наземь. Собратья разгоряченные погони и шинкуют упавшего лапами. Это раздавить они его не могут, но острые лезвия когтей нарезают раненого на куски. Не гони. Напоминаю я, когда Дредхорст набирает слишком высокую скорость. Салом послушно притормаживает, твари подбегают ближе. Еще пара искр, но теперь чудовища бросаются в рассыпную, и все равно один падает, лишенный лапы. Прокатившись по земле, монстр с учит уцелевшими ногами и быстро встает, но он уже отстал. Поворачиваю, предупредила искоренительница, и паук стал забирать обратно к лесу. Еще несколько выстрелов и на этот раз по краям надвигающейся группы уродов вспыхивают, истаивая два щита, и монстры сжимаются плотнее. Этого-то мне и хотелось. Отпустив спинку искоренительного кресла, я, как заправский ковбой, стал садить монстров из круза и искрой, помогая освобожденной ладонью. Удар по курку одной рукой, вторая вбивает крючок до упора. Игла револьвера вспыхнула черным огнем, и оплавленная вывалилась наружу, стоило мне вдавить кнопку. «По кругу, по кругу!» – закричал я, засовывая руку за новым стволом. Отработанный Этерний, утративший заряд, я просто выкинул. Теперь это всего лишь красивый кристалл. На удирающем дредхорсте переставлять ствол сложно, но не слишком. Игла встает в пас, я зажимаю ее в крепление, а потом вытаскиваю из кармана новый патрон. В этот же момент паук подпрыгнул на яме, и я выронил патрон в высушенную траву! «Твою мать!» – закричал я, ударив по спине водительского кресла. «Смотри, куда прешь!» Салам мне не ответила, но выбросила в сторону сферу. Кругляж запыхтел, выпуская зеленый дым, и тут же устремился к оброненному патрону. «Он найдет!» Хорошо, что я не стал поддаваться собственной жадности. На свет появляется еще один патрон. Зарядив его в барабан, я установил заклинание под ствол и огляделся. Толпа монстров не отстала, но сильно растянулась. Кому-то не хватало ноги, кому-то половины туловища. Досталось им неслабо, но никого убить не удалось, только замедлить. Конечно, прежней скоростью они похвалиться уже не могли, но это не умаляло их опасности. Влево. Скомандовал я, когда Дредхорст отдалился сильнее необходимого. Паук вновь свернул, но я не спешил стрелять. «Чего ты ждешь?» Рявкнуло салом, заметив, что я не тороплюсь. «У меня мало патронов». Огрызнулся я в ответ старательно целись в ближайшую тварь. Монстры, похоже, не до конца утратили мозги и уже сообразили, чем им грозит наведенная игла. Стоило чудовище заметить, что я выбрал его, оно тут же припало к земле и приставными прыжками рвануло в сторону. Но искры полетели немного левее, и тут же сосед предыдущей твари оказался окутан демоническим огнем. Вспышка быстро исчезла, не оставив от монстра и пепла. Они умнее, чем кажется. Прокомментировала салом, направляя Дредхорста на новый круг. «Их все еще слишком много», — ответил я, выпуская еще пару иск. Подранок, упавший самым первым, попытался отпрыгнуть, но левые лапы все равно вспыхнули, и урод оглушительного опья завалился на землю. «Развернись», — приказал я, вцепляясь в спинку сиденья. Паук подпрыгнул на мгновение, зависнув в воздухе, повернул усеянную лезвиями морду в обратном направлении. Меня вдавило в сиденье, я стиснул зубы, ощущая, как меня размазывает по кости. Револьвер дернулся в сторону, и я спустил курок. Не ожидавший такой прыти чудовища теперь не догоняли. Мы сами неслись им навстречу. С иглы револьвера срывались искры демонического огня, и Салем, пригнувшаяся к самой шее Дредхорста, истерически смеялась в голос. Шайс! выкрикнула она, выбросив руку в сторону дред Дредхорста за моей спиной оглушительно хлопнула, и на землю вырвалась костяная псина. Нежить тут же отстала от нас, устремившись к оставшемуся валяться без ног чудовищу. Шайс! Новая гончая вырвалась на свободу, но это не спешит отбегать и сопровождает нас слева. За ней один за другим выпрыгивают новые костяные псы. Не проходит и минуты, а вокруг нас уже собралась вся стая. Салем подняла руки к небу, И от нее пошла такая волна холода, что у меня зубы застучали. Кисти искоренительницы окутали зеленым огнем. Сквозь его всполохи я увидел, как кожа девушки истончается, деформируются кости. «Ашур!» Посторонний рев пробрал меня до глубины души. Захотелось спрыгнуть с паука и бежать, куда глаза глядят, лишь бы не оставаться на одном континенте вместе С чудовищем, сидящим передо мной. Зеленый огонь хлынул в стороны, но далеко не ушел. Пламя оказалось втянуто в костяных кончих, и нежить, вскинув морды, завыло тут же бросаясь в стороны. За каждой из поднятых некроманткой собак оставался зеленый туман. Подраненные чудовища хибы заметались будто в панике. Я перестал стрелять по ним, но сейчас это уже не имело значения. Костяные гончие настигали подраненных монстров, и, отрываясь от земли толчками мощных лап вцеплялись врагам в глотки. Лапы с лезвиями били в нежить, но мерзлые псины плевать хотели на попытки их поранить. А стоило пасть сомкнуться на мутировавшей плоти жертв, как гончие изрыгали зеленый огонь, и еще секунду отбивавшаяся тварь тут же оседала на землю уже дохлой. Салом покачнулось в седле, и, откинувшись на спинку, едва не свалилась под ноги Дритхорсты. Паук замедлился, сбрасывая скорость, и я схватил искоренительницу за плечо. Девушка выложилась на полную, и теперь только рыскающие по степи гончие оставались в движении. Спрыгнув с Дредхорста, я отбежал в сторону, отглядываясь в поисках новой цели. Чудовища Хибы, израненные мной, уже не представляли такой опасности, да и сами стремились убежать однако кому-то из них не хватало пары лап для поддержания нужной скорости, другие вовсе валялись на земле не в силах подняться. А между ними метались костяные гончие, с радостью набрасывающиеся на своих врагов. И хотя стоило нежить и выплюнуть вложенное некромантие пламя, как мертвые превращались в статую, их все равно хватило, чтобы перебить большую часть оставшихся монстров. На ходу проверив состояние ствола своего револьвера, я навел оружие на ближайшего урода. Обожженное тело дергалось, а плавленные лапы шевелились. Хватило одной из крыш, чтобы прервать его существование. А дальше я просто ходил по полю, добивая подранков. Не всех догнали гончей, нежити было заметно меньше, и каждая послужила нам лишь раз. Но и уже растерявшие былую уверенность чудовища угрозы не представляли. Я шел за ними, отстреливая одну за другой, пока второй ствол не приказал долго жить. Остановившись посреди степи, я повертел головой, выискивая нового врага. Но то ли таковые успели убежать, то ли мы всех перебили. Сменив иглу, я зашагал в сторону сферы, до сих пор висящей над лежащим в траве патроном. Вставив заряд в барабан, я убрал револьвер в кобуру и, с сомнением глядя на артефакт салым, махнул ему рукой. Сфера покачнулась, будто раздумывала, выполнять ли мои указания, но все же последовала за мной. Через пару минут я добрался до застывшего дредхорста. Хорсты. Он по-прежнему стоял ровно, но я уже видел, что магии в костяном пауке не осталось, и стоит его сильнее расшатать, конструкция развалится. Аккуратно сняв салом седла, я уложил девушку на землю. Схватка прошла тяжело, и победа обошлась нам очень дорого в самом буквальном смысле слова. Если оглядываться на цену, то за эту перестрелку я потратил почти три сотни талеров. Денег было не слишком жалко, но возможности восполнить запас пока что не предвиделось. Камни-то у меня не бесконечные. Да еще сколько сломается в процессе. До мертвого города на вскидку километра два. Все-таки мы удалились на приличное расстояние, пока бегали от чудовища бы. Дохлого паука мне точно не утащить, хотя гончих я могу упаковать и спрятать в брюхе Дредхорсте. А вот еду с этернем нужно унести обязательно. Оставлять свой единственный козырь я не собирался. Встряхнувшись, я протянул руку, и сфера, продолжавшая следовать за мной, опустилась на ладонь. Сложив сегменты, артефакт перестал двигаться и светиться. Так что я, недолго думая, убрал его в сумку салем. Понятно, что искоренительница настроила свое оборудование так, чтобы я мог им воспользоваться. Но пока я даже приблизительно не представляю, что может эта сфера. Пусть полежит в сумке, а то вдруг еще батарейки закончатся. А пока я собирал кости гончих, солнце уже почти село, так что, тоскав кучу обрубки тел монстров, я просто сжег их от греха подальше. Но ну, а тащиться в мертвый город, где обитают такие красавцы, ночью вообще не тянуло. Потому, закончив с уборкой, я расстелил плащ и уложил салом поверх него. Рядом распалил уже обычный костерок. А стоило мне самому присесть, как навалилась чудовищная усталость. Это пока шел бой, да потом еще трупы таскал, держал себя в руках. Но теперь, оставшись наедине с самим собой, обхватил плечи руками и, уставившись в огонь, заново пережил сегодняшний день. На волоске ведь прошли. Если бы монстры-хибы могли стрелять или хотя бы плеваться, сейчас не их бы тела горели в яме неподалеку, а наши с салом. И ладно еще, девчонка, на себя как-то намного больше жаль. И револьвер еще. Иглы все-таки не рассчитаны на демонический огонь. Потому от частой стрельбы пришли в негодность слишком быстро. Да и сам артефакт оплавился, пока не критично. Но еще одной такой бойни он не переживет. А мастерить замену? Тут опять не один день потратить придется, не говоря о материалах, которых, несмотря на наши запасы, хватит ненадолго. Вздрогнув, я передернул плечами. Салым лежала на своем плаще бледная и едва дышала. Немного подумав, я вытащил из мешка несколько кристаллов Этернии и вложил ей в рот. Импульс дары, и камни рассыпались. Может быть, хоть немного поможет. Я пока еще слабо разбирался в некроманте, но та сила, которую призвала Салам, похоже, действительно дается нелегко. Я привык к воздействию дара своей учительницы, но тут было нечто за пределами. Кости искоренительницы так и не вернули человеческого облика. Вместо кожи и ногтей голые кости искаженные магией. На кончиках острые когти, ничуть не уступающие тем же гончим. Да и глаз, отливающим зеленым огнем, не сменился на человеческий. Она может стать еще одним чудовищем». Ченгер присел рядом, не потревожив сухих стеблей. Демон с интересом кивнул на лицо салым. «Глаз Архонта не просто получить», — заявил он, прикасаясь к веку, под которым сиял зеленый зрачок девушки. «Но он дает большие возможности своему владельцу». «Глаз Архонта». Тупо переспросил я. Демон кивнул. Архонт, по сути, идеальный судья. Он видит все. Тела, души, дар. Прошлое, конечно, не заглянет. Но рассмотреть, кто перед ним, легко. Каждое действие, каждое решение оставляет свой след в душе человека, и вот их-то он и видит. Кроме того, способен распознать вражеские заклинания, если хоть раз их уже видел. В общем-то, еще тварь. «Тварь!» Судя по описанию, уж больно ангельское существо получается. Ченгер вздохнул. «Мы с моими братьями и сестрами обитаем на другом слое реальности. Архонты считают наши противоположности. Это не значит, что мы плохие парни, а не наоборот. Но в чем-то правда здесь есть наши силы антагонисты. Сами архонты в Эделоне не встречаются, но иногда их можно вызвать. Правда, и плата за это будет соответствующая». Я кивнул, переваривая информацию. «Твоя дамочка оказалась достаточно отчаянной, разрешилась на такое», проговорил Ченгер, облизываясь раздвоенным языком. «За все приходится платить. И Салам отдала свое будущее в обмен на глаз Архонта». «Поясни». И «Она никогда не сможет иметь детей Кирилл», кивнул демон, поднимаясь на ноги. Но ты не переживай, для тебя таких ограничений нет». Я твои глаза не забрал, просто изменил. Он махнул когтями. Так что, если мы расстанемся, все вернется как было, если сам захочешь. После тяжелого дня мне стало труднее соображать, но вопросы возникали сами по себе. Правда, задавать я их не спешил. Ничего важного не придумывалось, а то, что было, казалось глупостью. Ты спас меня тогда в башне, сказал я. А почему сейчас явился? Ченгер улыбнулся. Ты меня накормил, Кирилл. Он указал когтем в сторону догоряющих останков. «Каждая убитая тобой тварь умерла от демонического огня, а я этим подпитываюсь. Так что считаем мы в расчете за мою помощь там, в башне». Я медленно кивнул, переваривая эту новость. То есть проговорил я, формируя мысль на ходу. «Когда ты сказал, что будешь пожирать убитых одаренных...» «Именно». Кивнул демон. «Ты человек и к нашей силе доступа не имеешь». То, что у тебя срабатывает моя магия, еще не значит, что ты используешь свой дар, свою магию. Ты, можно сказать, служишь проводником, как вот эта игла. Его рука указала на кобуру, где лежал револьвер. А если я, допустим, уйду, когда придет время, эта сторона магии станет для тебя недоступной. Я помолчал, но и демон не спешил нарушать тишину. Он снова присел рядом с салом и втянул воздух. Хорошая девочка, мне она нравится. «Есть ли способ сделать так, чтобы я имел доступ к демонической магии без твоей помощи?» «Сменил тему я. Ченги раскалил клыки». «Конечно есть. Но тогда тебе придется отринуть свою человечность и стать демоном. Последствия, полагаю, разжевывать не нужно?» «Да, не нужно». «Согласился я, понимая, к чему клонит мой собеседник. Но это значит, что мне придется пользоваться чарами, привычными для людей. Просто чтобы не вызывать подозрений». Ченгер усмехнулся. «Или поступить, как сегодня», сказал он, растаивая в воздухе. «Не оставив свидетелей».